Нам стало известно, что в Малую Девицу, районный центр, прибыл немецкий комендант и организует районную власть. Конечно, одновременно пришли сведения и о том, что там произведены аресты. С приходом немецких властей были сопряжены аресты, расстрелы, конфискация, грабеж, насилие. Надо было спешить и воспользоваться тем, что немцы не в каждом селе имели своих ставленников. Следовательно, система шпионажа и доносов была еще плохо организована. Днепровский, Плевако и Зубко теперь присоединились ко мне. Решили пойти со мной в Карюковский район, к Попудренко. Пока же они составили обкомовскую группу. Не подберу другого названия. Днепровский и Плевако не состояли в Черниговской организации. Но в тот момент я и сам не знал, где другие члены подпольного обкома. Мне же нужны были помощники именно для областной работы. На первых порах для сбора информации о том, что делается в районах. Как потом выяснилось, в Корюковский район на место дислокации областного отряда в то время пробирались многие коммунисты. Указание Центрального комитета создать помимо районных отрядов, еще и областной, дала очень большой организационный эффект. Некоторые районные отряды по разным причинам распадались, и наиболее сильные, преданные партизанскому движению люди отправлялись искать областной отряд. Люди узнавали, что во главе отряда стоят руководители области и тянулись к ним. Я же считал своим долгом не просто идти к отряду, но и собирать областные силы. Вот как это выглядело на практике. Вместо того, чтобы идти прямо в Карюковский район, я петлял, кружил, старался захватить в поле зрения, возможно, больше районов. Многие из тех товарищей, что вместе со мной вышли из Перятина, давным-давно уже были на месте. А я все еще бродил. Теперь я нашел себе спутников, товарищей по работе. Я им сказал... «Одни вы, конечно, быстрее дойдете, но если хотите помочь, оставайтесь со мной, будем как бы передвижным обкомом». Товарищи согласились. Большую часть времени мы проводили в походе. Все рассказать немыслимо, да и читать скучно. А без скучной, однообразной, будничной работы не обойдешься даже в подполье. Мы хотели узнать, возможно, подробнее, что происходит в районах, какие там люди остались, чем занимаются коммунисты и комсомольцы. В каждом селе мы находили несколько помощников. Чаще всего из молодежи, которые веером рассыпались по соседним селам и приносили оттуда нужные сведения. Получалась как бы эстафетная разведка. Покрутившись в Лосиновском районе, мы вернулись в Петровку к Чужбе. Он – За это время кое-где побывал. Раздобыл даже для нас пять гранат и браунинг. От него мы отправились на хутор Жовтеневое, на собрании актива Молодевицкого района. Наши разведывательные экспедиции по районам сослужили нам хорошую службу. Мы уже довольно ясно представляли и недостатки в работе подпольных организаций, и где какие люди имеются, и каковы настроения народа. Ясно нам было поэтому, с чего начинать, как разворачивать деятельность подполья, чтобы оно было тесно связано с народом, чтобы народ чувствовал, что партия по-прежнему существует, защитит его, поднимет на борьбу. Именно этой мыслью и были проникнуты первые партийные документы обкома. Директива секретарям городских и районных комитетов партии и обращение к трудящимся Черниговской области. Это обращение наши посланцы распространили в 36 районах. В Жовтеневом приютила нас пожилая беспартийная колхозница Евдокия Федоровна одна фамилица нашего товарища. Гостеприимная хозяйка предоставила нам свою хату, делилась с нами безвозмездно своими небольшими запасами. Мы предложили ей денег – но она решительно отказалась, и видно было, что это предложение ее оскорбило. Нужно ли говорить, что Евдокия Федоровна за свое гостеприимство могла поплатиться жизнью? Если бы немцы или их ставленники узнали, что у нее собирался актив коммунистов района, они бы ее, конечно, повесили. Между тем, Евдокия Федоровна и виду не подавала, что наше присутствие для нее опасно. Она спокойно продолжала заниматься своими домашними делами в избе или на огороде, будто немцев и в помине нет, будто ничто ей не угрожает.